594 Болеют все духом. Вот момент, когда грузы земного не нужно, когда всё земное оставляет на земле. Яви понимание факта смерти это освобождение. Сознание должно это принять как освобождение от тягости плотной, от плотных оков. Сын, благо тебе. Смерть надо победить ещё при жизни. Её можно победить при жизни, в духе победа. Со смертью борись, смерть не легко победить. Понятие растений включает в себя все растения во вселенной, а огненное сознание все явления плотного мира ибо измерение и войной. Сознание огненное и сознание обычное также несуизмеримы, как сознание двух и трёх измерений. Смертью смерть, смерть побеждается. мыслью попирается смерть в духе победы над смертью не в оболочках